Канасуба, глава 3, часть 9. Текст читает Оцеру. Очистительное устройство. Поправка: Аква была помещена в озеро на 2 часа. Не было никаких признаков нападающих на нее монстров. Даркнес и Негумин, ну и я, оставались на берегу примерно в 20 метрах от Аква, чтобы присматривать за ней. Я крикнул: мокнущий Акмей в озеро, Эй! Аква! Как очищение? Холодно на воде или нет! «Кникин, если заходишь в туалет, я выпущу тебя из клетки!» Издалека крикнула я. Очищение идет вполне нормально. Не думаю, что ей нужно, в общем-то, в туалет. А вообще, верховные жрецы входят в туалет. Аква нахмурила свое лицо. Я слегка забеспокоилась о ней, поскольку она довольно долго находилась в воде. Но, видимо, с ней было все в порядке. Похоже, никаких проблем нет. Кстати, Алые Маги тоже не нуждаются в уборной, сказала Мегумин, хоть я ее и не спрашивал. Вы так всегда жрали так много, куда же это все девается-то? хотел бы я так ответить. Как и крестоносец, я тоже не нуждаюсь. Даркнесс, не соревнуйся с ними двумя. Раз Мегумин и Аква настаивают, что не ходят в туалет, ну пусть. Господи. Не делай этого, ладно? Алые маги действительно не ходят в туалет. Но я извиняюсь, что не делаю этого вот этого. Кстати, жесткие аллигаторы не приходят. Было бы, конечно, здорово, чтобы все очень мирно закончилось. Мегумин сказала нечто определенное, поднимавшее флаг. И словно намек, был понят на озере. Если говорить о размере аллигаторов, то он был такой же, как и земные. Но все же этот монстр... Так что, должно быть, какие-то отличия явно были. К -к Казума! Что-то приближается! Похоже, аллигаторы из этого мира перемещались группами. С начала прошло 4 часа. Вначале Аква просто отмакала в воде и использовала пассивную способность богини для очистки озера. Но, вероятнее, она захотела завершить процесс пораньше и вернуться. И поэтому она начала безостановочно использовать магию очищения. Очищение Большая группа аллигаторов окружила и грызла клетку Аква. Очищение, очищение! Клетка скрипит, раскрипит! Очищение, очищение! Закричала Аква в клетке. Но мы не могли уничтожить аллигаторов в магии взрывов, так что мы ничего с этим поделать и не могли. Аква, скажи, если сдашься, если хочешь прекратить, мы вытянем клетку с тобой за цепью. Некоторое время я кричала такое в сторону клетки, но Аква отказалась бросить квест, хотя я была очень напугана. «Я не хочу сдаваться сейчас! Я не хочу, чтобы мое время было потанчено!» Кричала в слезах Аква, а жестокие аллигаторы, окружавшие ее, даже не смотрели на нас. «Находиться в такой клетке, похоже, довольно хорошо». Пробормотала Даркнес, наблюдая за происходящим там. Э, тихо, лучше не ходи туда, стой, стой, Сначала очищение прошло 7 часов. В озере осталась только потрепанная клетка. После нападания жестких аллигаторов она вся была усеяна отметками от укусов. Очищение, вероятнее всего, было завершено, так что жесткие аллигаторы оставили в покой клетку, ну и уплыли вверх по течению. Больше не было слышно, чтобы Аква читала заклинание очищения, или скорее около часа назад мы уже не слышали ни одного звука от окружённой аллигаторами Аква. Эй, Аква, ты как? Жесткие аллигаторы вроде бы ушли в другое место. Мы подошли к клетке, чтобы проверить, как дела у Аквы. Она была очень напугана и плакала, обняв свои колени. Ну, думаю, ей стоило отказаться от квеста пораньше, но было сложно обвинить ее в таких обстоятельствах. Хорошая девочка, хорошая. Очищение закончено. Давай, давай пойдем домой. Я поговорила с Даркницей Мегумин: в этот раз мы не будем брать награду. 30 тысяч Эрис твои плечи спрятанное лицо между коленей дрожали, но она не хотела покидать клетку. «Эй, ну давай, пора, жесткие аллигаторы уже ушли!» Услышав мои слова, Акова тихо сказала. «Прям так?» «Чего? Чего она сказала? Кто-нибудь слышал?» Она говорит, что мир снаружи клетки полон ужасов и просит вести ее в город прям так. Похоже, этот квест тоже оставил в сердце Аквы глубокую психологическую травму, как и охота на жаб. Эй, Аква, ну, мы уже вернулись в город. Давай, можешь перестать напевать эту песню. Она ужасна. Но мы слишком привлекаем внимание. Давай! Давай, давай, выходи! Тут уже безопасно, мы же в городе. «Не хочу. Это моя святая обитель. Мир снаружи полон ужасов. Я не хочу сейчас выходить». Лошадь тащила клетку Саквы, которая оказалась выходить наружу. Мы благополучно завершили квест и вернулись в город. Под взглядами горожан мы направились в гильдию, а из аквы, которая не желала выйти наружу и идти пешком, мы двигались довольно медленно, несмотря на помощь тянувшую клетку лошади. Но кроме травмы психической, Никаких значимых повреждений да и не было. Хоть я и хотела пробовать свое снаряжение и магию, но все равно было круто выполнить квест без каких-либо усилий. Вообще, выполнение квеста без проблем было бы вполне себе великолепно. Возможно, все произошло именно из-за флага, который я подняла своими мыслями. Боже! Богиня сама! Не богиня ли сама, это... Господи, за что вы делаете в таком месте? Какой-то парень... Внезапно закричал и рванул Какви, которая пряталась в клетке и держалась за прутья. И удивительным образом прутья, сдерживающие укусы животных аллигаторов, с легкостью прогнулись под его руками. И тот протянул ладонь к Акве. Игнорируя ошарашенные меня и мигумин, незнакомец протянул руку к безмолвной Акви. Эй, не веди себя бесцеремонно по отношению к моей спутнице, и не трогай ее. Кто ты вообще такой? Если Аква тебя знает, то почему не реагирует? Когда человек собирался взять Акву за руку, Даркнесс его остановила. Когда она видела окруженную аллигаторами Акву, в ее глазах была зависть, но теперь Даркнесс была щитом, оберегавшим товарищей, гордым критоносцем. Вот бы она всегда так себя вела. Человек посмотрел на Даркнесс, вздохнул и потряс головой. Судя по его поведению, он не совсем хотел создавать себе неприятности, но у него просто не было выхода. Его отношение привело в ярость Даркнесс, которая обычно не показывала свои эмоции. Пока напряжение нарастало, я подошел к Акве, которая продолжала обнимать свои колени и отказывалась выйти из клетки. Несмотря на ситуацию, я ей прошептал. «Эй, ты его знаешь, да? Он звал тебя только что покиней. Иди разберись с ним». Когда Аква услышала мои слова, ее лицо приняло непонимающее выражение. И... А, богиня! Да! А я ведь точно богиня! И... Какие ты проблемы хочешь решить с помощью этой богини? Вы ребята совсем беспомощные! Аква наконец-то вышла из клетки. Эта девушка действительно забыла, что она богиня? Покинув клетку... Аква наклонила голову, глядя на того человека. «Ты кто?» Она не знала его. Нет, вероятнее всего знала, потому что он удивленно раскрыл глаза. Скорее всего, Аква просто забыла о нем. «Да что вы говорите, богиня сама! Это же я, Митсурги Кёя! Я получил от вас меч Грэм!» Аква все еще стояла, наклонив голову, но наконец-то поняла. У него было такое имя, которое могло бы подойти протагонисту аниме или манги. Но раз это имя было японским, оно должно было быть получено от таквы. И сюда приписывалось бы и оружие мощное, следовательно, он тоже был перерожденным. У этого парня были каштановые волосы, и он был вполне себе крутым. Его дорогие на вид доспехи ярко сверкали синим, а на поясе у него был меч в черных ножнах. Позади него стояла красавица с длинным копьем, у которой был какой-то воинский класс, и прелестная девушка в кожаной броне с кинжалом на поясе. Назвавшийся Мицуруки был примерно моего возраста. Если описать его одним предложением, он походил на главного героя манги. «Ах, да, был один такой человек». «Извини, я совершенно забыла про тебя. Я отправила сюда множество людей. Так что ничего не поделаешь, раз я забыла». После нашего с объяснения, Аква наконец-то вспомнила. Лицо Митсуруги выражало некоторую неловкость, но он все же улыбнулся Акви и сказал. «Да, давно это было, Аква сама. Будучи вашим избранным героем, я усердно трудился каждый день. Моя профессия – мастер клинка. У меня уже 37-й уровень». «Акда». «Аква сама, что вы здесь делаете? Или, вернее, почему вы заперты в клетке?» Спросил Мицуруги, поглядывая на меня. Когда Аква отправила его в этот мир, она сочинила какую-то безответственную историю о том, что он герой избранный богами. А безответственность его слов можно было судить потому, что она позабыла о существовании Мицуруги. Значит, в глазах Митсуруги я был тем, кто запер Аква в клетке? Что ж, обычный человек так бы подумал. Даже если бы я сказала ему, что она сама не захотела вылезать, он бы не поверил мне. Даже я не поверил бы, что бывают такие странные богини, хотя я видел это собственными глазами. Я поверил Мицуруги о том, что случилось со мной и Аквей после того, как мы оказались в этом мире. Абсурд! Это слишком нелогично! О чем ты думал, забирая богиню в этот мир? И зачем ты запер ее в клетке и бросил в озеро на квест? Мицуроги схватил меня за воротник в приведенном гневе. Аква спешно его остановила. Что ты делаешь? Ничего, ничего. Я каждый день живу счастлива и совсем не злюсь из-за того, что оказалось в этом мире. Я смогу вернуться после победы над королем демонов, а сегодняшний квест был немножко страшноват. Да. Но все прошло гладко. Никого не ранили, а награда 300 тысяч Эрис. Ну и все согласились отдать мне ее целиком. Выслушав Акву, Мицуроги посмотрел на нее с жалостью. Аква сама. «Я не знаю, как такой человек уговорил тебя на это, но к тебе относится слишком нелогично. После такой жертвы ты всего лишь получила 300 тысяч? Но ты ведь богиня! Чтобы с богиней так обходились! Кстати, а где ты ночуешь?» Я хотела сказать Мицуроги: «перестань говорить богиня!» Стоя на краю дороги, но похоже, он и так был на грани, так что промолчал. Для первой встречи этот тип был по-настоящему груб, он совсем не понимал Аку. Слова Митсуруги слегка напугали ее, и она робко ответила. Вместе со всеми конюшнями, Митсуруги схватил меня за воротник с еще большей силой. Эй, больно же! В этот момент Даркна схватила Митсуруги за руку. Эй, следи за собой, руку-то убери. Все это время ты вел себя неразумно. Скорее всего, это твоя первая встреча с Казумой, так что ты должен был немного усмирить свою грубость. Даркнесс обычно мол. Даркнесс вообще обычно молчала или несла какой-то бред, но сейчас она была довольно рассержена. Вообще, если посмотреть на Мигумин, она подняла свой улучшенный посох и, похоже, читала свое заклинание взрыва. С Стоять! Мицуруги опустил меня и с восторгом оглядел Даркнес и Мигумин Крестоносец и Архимаг. Ну, выглядит довольно неплохо. Похоже, что у тебя очень хорошие компаньоны. Но в этом нет никакой логики. Тебе не стыдно позволять Акве и этим двум великолепным сопартийцам спать в конюшне? Ты упоминал, что у тебя слабейший аппарат авантюрист. ведь так? Хм... Если судить по описанию этого типа, мое положение казалось блестящим. Незнакомые с нами люди посчитали бы тебя весьма удачным. Ну, что скажешь? Я прошептал Акви. Эй, эй, разве спать в конюшне-то ненормально для авантюристов в этом мире? Почему так злиться? Вероятно, всего ему был дарован могущественный меч, когда он попал в этот мир. И он выполнил набор квестов повышенной сложности в самом начале. Вероятно, у него нет проблем с деньгами. Но для людей без особых способностей или снаряжения это обычный сценарий. Когда я услышал ответ Аквы, мое сердце вспыхнуло гневом. Тип, который не испытывал никаких трудностей из-за мощного меча, полученного в дар. Почему он относится ко мне так высокомерно? Хоть мне и пришлось упорно трудиться с самого начала. Он не заметил меня в кипящей ярости и сказал Акви, Даркнесс и Мегумин сочувствующей улыбкой. «Должно быть, вам не просто приходится до сих пор. Давайте ко мне, а? Я, конечно, вам не позволю спать в конюшне, куплю полные наборы премиум снаряжения. Баланс нашей команды отличен. Мастер Клинка, Воин и Вор вместе с Критсоносом, Архимагом и Аква самой. Какой чудесный набор». Это просто божественное сочетание! Ну и ну. А меня он не включил. Ну что ж, я, в общем-то, и все равно не хочу присоединяться к такому-то отряду. Услышав предложение Мицуруги, трех моих соратниц начали между собой обсуждать. Может, Митсуруги был эгоистичным героем, но условия у него были вполне себе неплохие. Ну, если сравнивать со мной... Пойти с Митсуруги значило для Аквы получить более легкий способ побеждения короля демонов. Король демонов должен был быть побежден, чтобы Аква могла вернуться на небеса. Хоть я считала ее лишь дополнительным подарком за перемещение в этот мир, но вероятнее ей будет дозволено вернуться, если она завершит работу по уничтожению короля демонов с другим героем. Я подумал, что Аква и другие не станут равнодушными к таким прекрасным условиям, поэтому просто напряг свой слух, пытаясь расслышать их. Но в итоге... Это неправильно. Он не настолько плох. Хотя меня и от него воротит. Меня, конечно, пугают его постоянные нарциссические наклонности... ...во время разговора. Я не знаю, что делать в такой причине. По какой-то причине я не способна вообще физически принять этого мужчину. Я предпочитаю более активных людей, а не пассивных. Но почему-то от этого парня меня в дрожь бросает и хочется его побить. А могу я воспользоваться своей магией? Я могу отправить взрывное заклинание в лицо этому пытающемуся выглядеть важным элитарью? Ой, никогда не проходишь ему через трудности. Ну и дела. Они восприняли тебя весьма негативно, митсуруги -сан. После этого Ака потянула меня за руку и спросила. Эй, слушай, Казума. Давай поспешим в гильдию, ладно? Может, я и дала ему мощный меч, но я считаю, что лучше слишком не приближаться к подобным людям. Честно говоря, его поведение вызывало бешенство. Но лучше и правда просто уйти, как и предложила Аква. Ну что ж, не похоже, чтобы мои товарищи хотели с тобой уйти, так что... Мы решили уйти на выполнение квеста. Сказав это, я... Повел лошадь, которая тащила клетку и приготовился было уже идти. Не мог бы ты уйти с моей дороги? Раздраженно предложил я Митсуроги, который мешал мне пройти. Что ж теперь-то делать? Он не из тех, кто будет слушать вот таких вот людей, как я. Прошу прощения, но Аква сама даровала мне этот меч. Я попросту не могу проигнорировать вид своей благодеятельности, не спаславший мне такую силу, падши в такое состояние. Ты не можешь спасти мир, а я буду тем, кто дарит короля демонов. Для Аквы сама будет лучше проследить за мной. Ты сказала, что выбираешь Аку в качестве предмета, который возьмешь с тобой в этот мир. Не так ли? Ну да. Если следовать шаблону для манги по развитию событий, я мог предугадать, что будет дальше. Этот тип определенно. В таком случае, как насчет пари? Ты выбрала Акву как предмет, который возьмешь с собой, так? Если я побеждаю, ты отдаешь мне Акву. Если побеждаешь ты, я могу пообещать тебе одну лишь вещь. И это может быть все, что угодно. Окей, я согласен, получай. Как я и предсказывал, я был почти на пределе и атаковал, ничего больше не сказав. Я убрал левую руку с пути и право немедленно замахнулся на него мечом и ножными. Кто ходит первым, тот и победил. В этом нет ничего бесчестного. И бесчестным был только мастер клинка с мощным мечом, бросающий вызов начинающему авантюристу с никудышным снаряжением. Мицуруги даже не ожидал от меня атаки в тот момент, когда я ему отвечал. Эй, стой, погоди! Мицуруги, похоже, запаниковал, но как и ожидалось, он искатель приключений высокого уровня. Он вытащил меч и выставил его горизонтально, чтобы противостоять моему мечу. Когда меч в моей правой руке был почти готов ударить о меч мицуруги, я потянулся левой рукой. Кража! В тот момент, когда я закричал, я почувствовал тяжесть меча в левой руке. Хо-хо! Кое-кто сорвал джекпот! Меч, который Мицуруги собирался заблокировать мой удар, исчез из его рук. Интересно, а кто был источником этих нелепых звуков? Вероятнее всего присутствующих, кроме меня. Совместное использование навыков кражи и моя атака заставили мицуруги, который не смог ничего приподнять, получить от меня по полной. Сволочь! Негодяй! Мерзавец! Как подло! Ты худший гад! Сражайся по-честному! Две спутницы Мицуруги читали мне нотации. Это было просто музыка для моих ушей. Хоть удар и был нанесен мечом в ножных, мицуруги все же получил по голове весьма тяжелым предметом. Он расселился на земле. Видны даже белки его глаз. Это было весьма забавное зрелище. Я объявила его протестующим последовательницам следующее. «В любом случае победил я. Этот тип сказал, что пообещает мне что угодно, если проиграет верно. Тогда я возьму этот меч». Услышав мои слова, одна из последовательниц возмутилась. «Что за бред ты несешь? Только Кёа мог пользоваться им». Этот меч зачарован прям под него. Он сам выбирает владельца. Он выбрал Кею в качестве хозяина. Благословение меча не сработает на тебе. Услышав уверенные слова девочки, я повернулся к Акве. Это правда? Я не смогу использовать танотерапию? А я думаю, что наконец раздобыл серьезное снаряжение. Да, правда. К сожалению, меч Грэм это оружие, доступное только тому неприятному типу. Меч дарует запредельную человеческую силу рук во время использования. Он довольно остр, так что реже сталь подобно овощу. Но в руках Казума это будет обычный простой меч. Значит, вот как. Ну, так как я его получил, я должен забрать его с собой. Тогда я пойду. Когда парень начнется, просто скажите ему, что он хотел дуэли без жалоб. Так что отлично. «Пошли в гильдию за наградой!» Сказав это, я повернулся, чтобы уйти. А последовательница суруги подняла на меня оружие. «Ты! Стой! Не двигайся!» «Верни меч Кёй, Мы не признаем твою победу!» И в итоге я поднял руки и изогнул пальцы перед двумя леди. «Хорошо. Если хотите бросить мызов мне, то...» «Я не верю в гендерное равенство!» Я мужчина, способный обрушить дроп-кик на девушку. Не думайте, что я буду сдерживаться против вас. Должен сказать, что раз вы девушки, то я могу публично вас унизить с помощью навыка кражи. Они посмотрели на мою руку, беспокоясь в некоторой степени о своей безопасности и отступили с недовольным видом. Мои товарищи смотрели на меня с пренебрежением, что меня, конечно же, за дело. Волоча с собой взятую в аренду клетку, мы наконец добрались до гильдии. Поскольку мы решили, что вся награда останется Акви, я оставил задачу отчитаться по квесту ей вместе с остальными, в то время как сам пошел обратно к позаимствованной лошади. Я отнес свой трофей, тот магический меч в определенное место и достиг гильдии искателей приключений чуть позже остальных. Но из гильдии доносился голос Аквы. Эта девушка стремилась устраивать беспорядок везде, где окажется, что ли? Я зашел в гильдию и увидел, как Аква с неистовым взглядом вцепилась в работницу гильдии. Разве я не говорила, что взятая клетка может быть испорчена мной? Это типа имени Месуруги загнул против. Почему должна платить я? Ясно. Тот парень погнул против, когда пытался вызволить Акву, не зная всей истории. А Аква должна была возместить ущерб. Аква какое-то время настаивала, но потом, вероятнее всего, сдалась и взяла награду и вернулась к нашему столу тяжелыми шагами. После вычета компенсации за сломанную клетку, от награды осталось всего 100 тысяч эрис. Они сказали, что клетка была сделана особенным образом, специального материала, и поэтому стало 200 тысяч эрис. Видя, как удрученная Аква фу, так сильно грустила, Даже я и посочувствовала. Вообще, встреча с Митцуроги обернулась для Аквы неожиданной катастрофой. Когда я встречу этого человека в следующий раз, я определенно подарю ему божественный удар. Аква села на стул, крепко сдавила меню и процедила сквозь зубы. я бы лучше его больше не видел. Пока Аква недовольно ворчала, мы начали разговаривать о Митцуроге. Вдруг он появился в ходе гильдию с двумя последовательницами, девушками, стоящими за ним. Прокричав мое имя полностью, он рванул к нашему столу и тяжело опустил на него обе ладони. «Казумасата!» «Я спросила тебя у воровки, и она мне сразу все рассказала!» «Она сказала, что ты любишь снимать трусики с женщин!» «Кроме того, среди твоих интересов покрытие девушек с лизью!» О тебе говорят многие люди, дьявольский Казума. Погоди, стой. Может, ты сначала мне расскажешь про эти слухи? Я знал, что это была воровка, но проблему представляли другие части. Распускать такие слухи добавлять к моему имени дьявольские? Когда Митсуроги придвинулся ко мне серьезным лицом, Аква встала перед ним. Аква сама клянусь вам! Когда я получу меч обратно от этого человека, я обязательно держу победу над королем демонов. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь ко мне. Получив удар, он, не проронив ни слова, упал на пол, и обе его спутницы поспешили к нему. Недоумение отразилось на лице Мицуруги, который не понимал, за что его ударили. Аква подошла к нему широкими шагами, схватила за воротник и сказала: Компенсируй мне клетку, которую ты испортил! Это все ты виноват, что мне пришлось за неё платить! Поскольку клетка была сделана особым способом, она стоила 300 тысяч Эрис! Ты слышишь? Плати! Подождите, а разве она только что не говорила, что то стоило 200 тысяч Эрис? Мицуруги, который даже еще не поднял на ноги после удара Аквы, начал отсчитывать деньги. Получив от него деньги, довольно Аква взяла с меню. Мицуруги собрался наблюдать за радостно подлизывающей официанткой Аквы и неохотно сказал мне. «Даже несмотря на то, что я был побежден таким способом, это все же мое поражение. Пусть мне и позорно, и эгоистично». Говорит такое после обещания «сделать все, что ты пожелаешь». Но я прошу тебя, не мог бы ты вернуть мне меч? Этот меч не будет тебе особенно полезен. Он просто чуть острее обычного меча в твоих руках. Это все, что ты от него получишь. А насчет этого я куплю тебе лучший меч в любом магазине и отдам тебе потом, если так будет нужно. Можешь мне вернуть мой меч? Пожалуйста». Он сам сказал, что это была его эгоистичная просьба. Неважно, насколько там была она бесполезной, Аква все-таки была моим подарком, полученным мной, когда я попал в этот мир. Она была чем-то, что я должен был получить, когда решился отправиться в этот мир. Иными словами, вещь, которую я выиграл в ценности мечу Мисуруги. Но если бы меня спросили, была ли Аква равна по ценности магическому мечу, я бы отказался ответить. Использовать меня как приз без моего разрешения и требовать свой меч назад в обмен на покупку хорошего меча? Такое предложение совсем не годится. Или ты считаешь, что она равная по ценности самому дорогому мечу в магазине? Ну-ну, она же все-таки богиня. Ха. Я ведь использую ее в качестве игровой фишки. Чем же ты вообще думаешь? «Думаешь, она захочет тебя увидеть после такого?» «Правильно, нет!» Аква, держа меню обоими руками, пристально смотрела на мицуруги. Тот аж побледнел. «Ничего не поделаешь, никто не просил его устраивать заваруху и затем делать это. Неудивительно, что Аква рассердилась». «Подождите меня, умоляю, Аква сама! Я вовсе вас недооцениваю!» Пока Мицуруги объяснял, Мигумин потянула за его рукав. Чего тебе, девочка? Когда Митсуруги обратил на нее внимание, Мигумин указывала на меня. Точнее, она указывала на мой пояс. Просто предостережение: у этого человека больше нет того меча. Мицуруги заметил, когда Мигумин сказала ему об этом. Все. Садаказума! где меч? Куда ты его дел? Его пробрало холодным потом, и он настаивал, чтобы я ответил. Я ответил всего тремя словами. Я его продал. Да будь ты Бруклет! в слезах выбежал из гильдии. Да что с этим типом не так? Кстати говоря, все это время он называл Аквабогиней. Что бы это значило? После того, как Мицуруги выбежал из гильдии, Эта суматоха притянула много любопытных глаз. А в таких обстоятельствах Дартнес задала мне вопрос. Да, слово богиня было упомянуто так много раз, естественно, что она спросила. Мне интересно, стоит ли воспользоваться шансом и рассказать Мегумине Дартнес об этом. Я взглянул на Акву, лицо которое показывало, что она знала, что я хотел сказать, так что она кивнула. Выражение лица Аква перед Даркнес и Мегумин стало нетипично серьезным. Они также почувствовали, что Аква была не такой, как обычно, и внимательно прислушались к ее словам. Я никогда такого раньше не говорила, но теперь я решила сказать об этом. Я Аква, одна из богинь покровительниц культа Аксис, богиня воды. Это верно, да. Я Аква, богиня Аква. А, -а, а Так значит, вот что тебе приснилось!» «Да неправда! Почему вы обе не верите?» Вот так все обернулось. И в тот момент... «Срочное сообщение! Срочное сообщение! Внимание всем авантюристам! Пожалуйста! Приготовьте свое снаряжение и соберитесь у главных ворот города в боевой готовности!» Громко прозвучало уже давно знакомое экстренное опевещение. «Да что, опять что ли?» В последнее время так много экстренных вызовов, а я могу не идти. Я знал, что скорее всего не могу, но после того случая с мецуруги мне было так лениво, и я неторопливо положил голову на стол. Срочное сообщение, срочное сообщение! Внимание всем авантюристам! Пожалуйста, приготовьте свое снаряжение соберитесь у главных ворот города в боевой готовности, особенно Сато Казумаса и его товарищи. Пожалуйста, направляйтесь туда как можно скорее! «Ах, что там только что объявили?»